6.3. Каким должен быть объективный, в кавычках, учебник истории? 6.3.1. Поиск критериев объективности. На вопрос, каким должен быть объективный учебник истории, многие люди, не задумываясь о существе дела, дают ответ в том смысле, что Историк должен привести в учебники истории объективные факты. А вот положительное или отрицательное отношение к этим фактам он не должен навязывать, поскольку именно в отношении к фактам и выражается субъективная и корпоративная идеологизированность исторической науки. И если этому требованию учебник удовлетворяет, то он, следовательно, и есть объективный учебник истории. Однако, дав ответ в таком смысле, люди попадают в ловушку субъективизма историка, который предоставляет им такого рода якобы объективный учебник. Такой учебник тоже может быть очень даже субъективным и, соответственно, очень глубоко и круто идеологизированным, хотя эта идеологизированность и не навязывается жестко в открытых формах. Дело в том, что субъективизм во всей исторической литературе неизбежно проистекает из того, что историк не может привести в учебники все без исключения исторические факты и описать каждый из них в мельчайших деталях, тем более его взаимосвязи с другими фактами. Историк сам по своему субъективизму, как по произволу, так от отчасти и невольно выбирает из всего множества известных ему фактов, а есть еще и неизвестные, ни ему, ни науки. Те факты, о которых он упомянет в своем учебнике, и опишет их с избранной детальностью, связав их с другими приводимыми им фактами. И точно так же он по своему субъективизму выбирает те факты, о которых он упоминать не будет. Чтобы показать, к чему это ведет, обратимся к конкретным историческим фактам недавнего прошлого. Общеизвестно, что 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз без объявления войны, и ее массированный удар был внезапным для сухопутных войск СССР, которые понесли катастрофические потери, утратили боевые порядки и управляемость со стороны высших штабов, вследствие чего уступили врагу огромные территории. Но мало известно, что военно-морской флот СССР, включая его войсковые части наземного базирования, встретил то же самое нападение в состоянии полной боевой готовности по боевой тревоге. Соответственно, если автор учебника истории упоминает только о первом, то на этой фактологической основе далее строится миф о том, что Гитлер якобы обманул Сталина. Что Сталин якобы мешал военным подготовить страну к отражению неизбежного нападения, в неизбежности которого были убеждены все, кроме него. Что исключительно диктатор Сталин виноват в катастрофе лета 1941 года. Что в Великой Отечественной войне победил солдат, простой народ, а Сталин только мешал его победе, а потом приписал себе всю славу и заслуги и начал новую волну репрессий против победителей и так далее и тому подобное. Примечание. И это вопреки тому, что народ грамматически имя собирательное, а Сталин в данном случае исторически реальный конкретный координатор тыла и фронта. И без этой координации победы была бы невозможна. А если по сути вдаваться в рассмотрение этой координации фронта и тыла, то Сталин руководил не грамматически собирательным народом, а конкретными людьми, которые были частью не грамматически собирательного, а исторически реального народа СССР, состоявшего из героев, изменников родины, разного рода колеблющихся и политически безвольных обывателей-приспособленцев, готовых быть подвластными любой власти. Конец примечания Если автор учебника истории упоминает не только о том, что сухопутные войска не были подготовлены для отражения массированного нападения врага, но и о том, что в отличие от них военно-морской флот СССР встретил войну в полной боевой готовности, по боевой тревоге, то упоминание этого, одного единственного исторического факта, разрушает весь миф целиком о том, что виноват исключительно диктатор Сталин, построенный на множестве фактов, как исторически реальных, так и ставших как бы фактами в результате вымыслов, сплетен и пересудов. Этот миф рушится потому, что одна и та же война не может быть и внезапной для одного вида вооруженных сил сухопутных войск и ожидаемой для другого вида вооруженных сил того же самого государства в настолько определенное время, что ВМФ успел привести свои базы, корабли, части наземного базирования в полную боеготовность и встретить нападение по боевой тревоге. Если война действительно началась неожиданно внезапно, то в Севастополе и других базах ВМФ СССР, на которые были произведены налеты германской авиации под утро 22 июня 1941 года, должно было произойти что-то подобное тому, что произошло 7 декабря 1941 года в главной базе ВМС США на Тихом океане в перл харборе Примечание. Экранизацию того, что там произошло с кораблями и авиацией, большинство россиян видело в одноименном американском фильме «Пирл-Харбор», который прошел по экранам России и после этого был неоднократно показан по телевидению. А как был организован разгром? А равно подстава под бой самой же администрации США, то есть «Пирл-Харбор» — американский гамбит, «гамбит» — шахматный термин, Который означает жертву своей фигуры или пешки с целью получения в дальнейшем преимуществ над противником. Так вот, как был организован разгром флота США в Перл-Харборе? Вопрос особый, который остался вне сюжета фильма. Конец примечания. И это исторически реальные обстоятельства. наводит всякого думающего человека на мысль о том, что военно-морской флот управлялся накануне Великой Отечественной войны лучше, чем сухопутные войска. И диктатор Сталин руководство ВМФ в подготовке сил флота к отражению возможной внезапной агрессии не мешал. Примечание. Здесь следует вспомнить, что в 1904 году с внезапного нападения ВМФ Японии на русского флота в порт артуре началась японско-русская война. Из этого события моряки России и СССР первой половины 20 века сделали определенные выводы на будущее, а сухопутчики нет. Конец примечания. А вот сухопутные войска управлялись недопустимо скверно по другим причинам, над которыми Сталин был невластен. И это наводит на мысли, что в сухопутных войсках имели место профессиональная непригодность и несоответствие занимаемым должностям высшего командного состава. Примечание. В частности, будущего маршала Советского Союза Жукова, который к началу войны на протяжении достаточно продолжительного времени занимал пост начальника генерального штаба. В аттестациях же Жукова предшествующего периода его службы, как сообщают некоторые публикации, его начальники писали прямо «не любит штабную работу». И, соответственно, рекомендовать кандидатуру человека с такой аттестацией на должность начальника генерального штаба можно было только для того, чтобы управлять работой генштаба помимо него. Должность начальника генштаба – не место для перевоспитания молодого офицера. который сам еще не понимает скрытых в нем талантов, если они есть. Но те же самые кадровики, которые двигали Жукова в генштаб, наверняка закрыли туда путь кому-то другому, кто лучше бы справился в предвоенный период с организацией работы этого важнейшего органа вооруженных сил. Конец примечания. Преступная халатность высшего командного состава вследствие которой распоряжение подготовки войск к отражению массированного, внезапного нападения врага саботировались и не исполнялись должным образом. По известному опыту начала войны фашистской Германии против других стран и нового начала войны против СССР было бы глупо ожидать. Покрытие должностными лицами ошибок и упущений – Злоупотребление властью со стороны их подчиненных, обращение с такого рода намеками и просьбами к вышестоящим руководителям, чтобы они покрыли ошибки упущения и злоупотребления, автоматически порождает заговор, который в процессе своего развития обретает характер заговора политического и измены Родине. Надо... различать превышение должностных полномочий и злоупотребление властью, поскольку злоупотребление властью наносит вред осуществлению концепции управления, поддерживаемой властью, а превышение должностных полномочий, приносящие пользу обществу, всегда достойно благодарности. Превышение должностных полномочий в требующих того обстоятельствах средства подстраховываний подчиненными в действии вышестоящих руководителей. и по этой причине превышение должностных полномочий в требующих того обстоятельствах никак не может быть узурпации власти. Соответственно, этому обстоятельству профессиональная непригодность, несоответствие занимаемым должностям и преступная халатность к 1941 году объективно были прикрытием заговора изменников Родины, который в 1937 году В 38 годах не был полностью разоблачен и обезврежен. Примечание. Анализ хода боевых действий показывает, что в руководстве СССР подыгрывание Германии в войне продолжалось вплоть до 1943 года. Далеко не все неудачи 41-42 годов были результатом отсутствия боевого опыта в войсках и навыков управления войсками у высшего командования. Имели место и странности, в кавычках, которые для того, чтобы осуществиться, требовали умысла и соответствующей целенаправленной организации, как бы дезорганизации. Конец примечания. Но эти предположения, которые реально можно подтвердить фактами, сразу же приводят к вопросам и о послевоенной истории СССР. Примечание. В частности, смотри, Мартиросян, заговор маршалов, британская разведка против СССР, Москва, Вечи, 2003 год, Мухин, убийство Сталина и Берия, Москва, Крымский мост, 9 Д. Форум, 2002 год. Суворов, Резун. Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию? Москва, АСТ, 1998 год. Конец примечания. Если в стране на протяжении более полувека, после завершения войны, нашей победой или не только нашей, но и победы над нами тоже кого-то еще, Культивируется миф о том, что начало войны было внезапным вопреки исторической действительности, то это означает, что предвоенный заговор изменников Родины победил и в 1991 году. Именно он привел СССР к якобы неизбежному краху и разрушению. И, соответственно, кошмары демократизации в кавычках на территории СССР в 1990-е годы – это не результат исключительно самобытной деградации СССР, но в них есть и целенаправленно организованные извне поработительные составляющие, поддержанные изменниками внутри страны. И, соответственно, Сталин не был тираном и маниакально подозрительным самодуром. Примечание. И это действительно так при глобальном масштабе рассмотрения. В ходе Горбачевской перестройки и последующей демократизации России и других постсоветских государств была почти полностью реализована директива СНБ США 21 от 18 августа 1948 года, названная ее авторами «Наши цели в отношении России». Выдержки из нее и директивы СНБ-68 от 30.09.1950 -го -го -го года приведены далее в приложении 1 по книге Яковлева Н.Н. «ЦРУ против СССР». Эта книга неоднократно издавалась в СССР в 1980-е годы в разных изданиях. Общий тираж публикации директивы СНБ США 20.1 от 18.08.1948 года в разных советских изданиях составил около 20 миллионов экземпляров. Текст этой книги по изданию 1983 года в материалах концепции общественной безопасности включен в информационную базу ВП СССР распространяемую на компакт-дисках в раздел других авторов, как мы понимаем, Далуцкий не вспоминает о директиву СНБ США 21 от 18.08.1948 года и директиву СНБ 68 от 30.09.1950 го 1950 года, хотя было бы полезно воспроизвести их фрагменты, после чего поставить школьникам вопрос. Подумайте, что свидетельствует о том, что эти документы администрации США, бывшие секретными на протяжении нескольких десятилетий, обыкновенные Филькины грамоты, не имеющие никакого отношения к краху СССР, а не политические программы обрушения СССР методами психологической войны. И директивы СНБ США двадцать дробь один от вос сорок восьмого года не кгбшный подлог в частности потому что ни в бытность ссср ни позднее американские радиостанции голос америки и свобода никогда не оспаривали подлинности текстов опубликованных яковлевым в своей книге предпочитая о них умалчивать оставляя без каких либо комментариев конец примечания а бывшего наркома ВМФ Кузнецова после войны целенаправленно травили в отместку за то, что он сорвал в 1941 году планы заговорщиков и их закулисных хозяев. Примечание. Маршал Жуков удовлетворил свое больное честолюбие и унтерскую спесь, соучаствуя в этой травле после того, как министерство ВМФ было упразднено и Кузнецов стал его подчиненным. Конец примечания. И был этот заговор не антисталинским, как его пытаются представить многие, а именно антинародным, потому что в результате этого заговора погибли миллионы советских людей, которых заговорщики подставили злоумышленно под бой в приграничных сражениях 1941 года во имя осуществления целей своих хозяев. Но если не знать, что ВМФ СССР Встретила войну по боевой тревоге и не иметь образных представлений о том, что такое государственное управление, включая и управление вооруженными силами, а это незнание свойственно подавляющему большинству школьников, то миф о внезапности нападения фашистской Германии по вине исключительно Сталина и Берии представляется исторически достоверным. И в этом случае у человека нет причин для того, чтобы поставить все выше заданные нами вопросы, а также и другие вопросы, которых мы в этом тексте не задали. Соответственно, нет причин к тому, чтобы искать ответы на такого рода вопросы. Примечание. А что там пишет яркая личность Делуцки о нападении фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года? И хотя мы не читали и не намереваемся читать учебник Долуцкого, но мы убеждены в том, что он один из многих пропагандистов мифа о якобы внезапном нападении Германии на СССР по вине Сталина. Если бы Долуцкий занялся рассмотрением причин, вследствие которых для сухопутных войск нападение Германии было катастрофически внезапным, а ВМФ СССР встретил ту же самую войну по боевой тревоге, то рекомендательный гриф Министерства образования в 2003 году с его учебника не снял бы просто потому, что в 2001 году оно же его не позволило бы поставить. А еще ранее Сорос и россиянские демократизаторы, в кавычках, Соросята, не профинансировали бы издание такого учебника. Конец примечаний. Но большинство населения имеет представление об истории на основе того, что сообщается в учебниках. Именно поэтому столь важно для созидания будущего то, как представляют прошлые учебники истории и, прежде всего, базовые учебники, по которым учатся подавляющее большинство. Однако может встать вопрос, а где найти факты, о которых авторы учебников умалчивают? Ответ на него прост. Множество свидетельств рассыпаны по мемуарной литературе, как отечественной, так и зарубежной. Люди живут, что-то делают, а потом пишут воспоминания. И в этой мемуарной литературе, которая дает куда более широкое и полное представление об их времени, содержится множество свидетельств о фактах, которые в курсе истории и исторические трактаты не попадают, по разным причинам, и которые из воспоминаний редакторы и цензоры, если они были, не вычеркнули, потому что не смогли понять их значение. То есть надо больше читать, а не пялиться в телевизор, поглощая видеофильтрат, и не играть в компьютерные бродилки, стрелялки или в футбол на экране монитора. А чтобы читать больше, успевая делать множество других дел, надо один раз высвободить время и освоить скорочтение для того, чтобы читать не по словам, как ныне учат в школе, а в темпе листания страниц книги, чему в школе не учат. Примечание. Педагогика говорит о перегруженности детей в школе. Но вместо того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, введением в стандарт начального образования обучения скорочтению в темпе листания книг, разводят нескончаемые дискуссии о реформе образования, пересмотре программ обязательного образования в сторону сокращения и примитивизации. Это ставит нас перед вопросом. Педагоги-реформаторы делают это по недомыслию и узости кругозора, либо по злому умыслу, для того, чтобы дети выходили из школ не только невежественными, не умеющими находить необходимую им в жизни информацию самостоятельно и думать, но и с испорченным дурной организацией учебного процесса здоровьем. Конец примечания. Так приведенный выше пример показывает, что объективность в кавычках учебника истории выражается не в фактах, не в их количестве. И неважно, по злому умыслу историк не упоминает каких-то фактов, зная, что не разрушают тот исторический миф, который он строит, выполняя заказ тех или иных политических сил. Либо он не упоминает какие-то факты по другим причинам, по собственному невежеству, узости кругозора, неэрудированности, вследствие того, что какие-то факты засекречены государством или мафиозными корпорациями, наличствующими в обществе. потому что сам историк не понимает исторической значимости фактов, которые он знает, но не включает в повествование, потому что не видит их взаимосвязей с другими фактами, как более ранними, так и более поздними. С другой стороны, Пример отношения к учебнику Долуцкого противниками, излагаемым версии истории, показывает, что критика чьих-либо воззрений на историю игнорированием или неприятием каких-либо сообщаемых сведений, хотя и доставляет удовольствие самому критику и его почитателям, но оказывается неспособной разоблачить несостоятельность неприемлемых воззрений, а равно и злоумышлую их лживость. Примечание. Лжи во спасение не бывает, поскольку всякая ложь во спасение, оставаясь в памяти людей и культуре общества, может стать основой для выработки и принятия вредоносного по своей сути ошибочного решения. Ссылки на ложь во спасение – это попытки самооправдания тех, кто не способен во всех обстоятельствах говорить соответствующим правду Но, кроме того, ложь во спасении может быть одним из ликов обыкновенного лицемерия и цинизма. Гонец примечаний. Ведь то, что не нравится в учебнике Долуцкого Синицыну МВ, было в истории России. Была и раздача земель переселенцам, что послужило причиной бунтов местного населения, хивинских туркмен. И вокруг царской семьи велось множество авантюристов, некоторые из которых претендовали на роль кураторов российской политики. Примечание. Но среди претендентов в кураторы были не только российские юродивые и российские знахари Распутин, Бадмаев, но и зарубежные, вполне степененные масоны, Мак-Папюс, доктор в кавычках Филипп, француз из Леона, шарлатан, выдававший себя за врача, одно время бывший лейп медиком императрицы Александры Федоровны, но который не смог распознать ее ложные беременности, что и привело его карьеру к краху, о которых Долуцкий предпочитает в своем учебнике не вспоминать. Конец примечания. И, в частности, газета «Русское знамя» действительно требовало, жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постепенно вымирали, как о том сообщает Долуцкий. Но отрицать этот, как и многие другие, приводимые Долуцким в его учебнике факты, глупо, даже если Долуцкий не дал в своем учебнике точной библиографической ссылки. Номер выпуска газеты, автор, название статьи, страница, библиотека, учетный номер тома хранения, Глупо, потому что если вы обратитесь к полиграфической продукции России времен 1844-1917 годов, то вы найдете в ней много чего подобного. Однако наряду с этим вы найдете много других сведений. Примечание. В частности, в 1844 году по приказу министра внутренних дел империи была напечатана книга Владимира Ивановича Даля, «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их», которое неоднократно переиздавалось с начала XX века. Книга посвящена официальному расследованию так называемого «Велишского дела», имевшего место в 1823-1835 годах. «Велиш» — название города в Смоленской области на реке Западная Двина. И никто и никогда доказательно не оспаривал достоверность в ней сообщаемого о конкретном Вережском деле и его расследовании. существовании этой книги дали любители цитировать и порицать черносотенные издания начала XX века предпочитают попросту умалчивать, а, казалось бы, чего проще – взять, проанализировать и опровергнуть. Энциклопедии же сообщают о нем что-то в том смысле, что, несмотря на давление реакционных кругов, обвиняемые оправданы. Советский энциклопедический словарь, 1986 года, страница 202. Хотя из сообщаемого Далем в названной книге следует, что оправдание обвиняемых и наказание некоторых свидетелей, обвиненных в ложном доносе, о чем не сообщают энциклопедии, Результат успешного подкупа, а не следствие несостоятельности обвинения или отсутствие факта преступления. Мальчик-то был, и был не пресловутый мальчик, а реальный, которого захватили, скрывали несколько дней, а потом убили жесточайшим образом, изъяв из живого ребенка кровь. И это было сделано не маньяком-одиночкой, а коллективно, однако виновных предпочли не найти». Фактологии, излагаемые далим, такова дата по юлианскому календарю. 22 апреля 1823 года. Солдатский сын Федора Емельянов, трех с половиной годов, пропал в Велиже без вести. Это было в самый день Светлого христова воскресенья. Труп мальчика найден на Фоминой неделе за городом, в лесу, в таком виде, что уже никто из жителей не мог сомневаться в истине возникшего подозрения и распространившихся через какую-то ворожаю, глухих слухов, а именно, что мальчик был зверски замучен жидами. По всему телу были накожные ссадины, будто кожу сильно чем-то терли, ногти были острижены вплоть до тела. По всему телу множество небольших ран, будто проткнутых гвоздем. Синие, затекшие кровью ноги доказывали, что под коленами положена была крепкая повязка. Нос и губы приплюснуты, также от бывшей повязки, которая оставила даже багровый знак на затылке от узла. И, наконец, над мальчиком произведено было еврейское обрезание. Все это доказывало неоспоримо, как отозвался под присягу и врач, что ребенок замучен с умыслом, рассудительно. И из состояния же внутренности видно было, что он содержался несколько дней без пищи. Злодеяние совершено было сверх того на обнаженном ребенке, а тело впоследствии обмыто и одето, ибо на белье и платье не было никакого признака крови. По следам и колеям около того места, где труп лежал, Было видно, что парная повозка или бричка подъезжала с дороги к этому месту, а труп отнесен оттуда к болоту пешком. Подозрение объявлено было родителями и другими людьми на жидов, и другой причиной мученической смерти невинного младенца никто не мог придумать. Между тем обнаружилось, что солдатка Мария Тиентева еще прежде чем труп был найден, ворожила... и объявила матери, будто сын ее еще жив, сидит в погребе у евреев Берлиных и ночью будет замучен. Тоже предсказала двенадцатилетняя девочка Анна Еремеева, больная, которая обмирала и славилась в народе тем, что предугадывает. У Берлиных сделан был в доме обыск, но ничего подозрительного не найдено. Хозяин объявил, что погреба у него в доме нет, но их нашлось два. хотя находка этой ничему не послужила. Осмотр же делали один квартальный надзиратель с ротманом, во-первых, евреем, а во-вторых, близким родственником Берлиных, у которого в доме мальчик был скрыт на время обыска. Шмерка Берлин был купец, человек весьма зажиточный, почетный между евреями и жил хорошо. Теща его Мирка также слала богатую и дома составлял большое зажиточное семейство. Берлины владели даже населенным имением Красным и крепостными людьми, купленными нами уездного казначея Сушки. Ближайшие родственники Берлиных были Аронсоновы и Цетлины, а затем еще множество других семей в Велиже, Витебске и других соседних городах. Семь женщин показали под присягой, что рано утром, В тот же день, когда найден труп, видели парную жидовскую бричку, проскакавшую во всю прыть по той дороге, где тело найдено, и возвратившуюся вскоре опять в город. А одна свидетельница утверждала положительно, что в бричке сидел и Ёссель, приказчик Берлина, с другим жидом. Берлины, приказчиках и кучер утверждали, что никуда не ездил и что у них даже кованные брички нет. а обнаружило, что Йосель точно приезжал в это время сам к Берлину в кованой бричке, которая и стояла у последнего на дворе. Но двор Атмана, евреи и в том числе сам Цетлин, стараясь отвести подозрение, с огромной толпой жидов ворвались на двор, где пристал приезжий Сенс. Стали обмерять ширину хода колес и утверждали, что он переехал мальчика. Между тем, как Орлик и другие жиды распространяли слух, что ребенка точно переехали или застрелили, невзначая из ружья дробью, отчего и раночки по всему телу, а потом бросили, чтобы навести подозрение на жидов. Следователи ничего более не открыли. не обратили внимания на обстоятельства, чрезвычайно важное, на предварительное объявление двух женщин, Терентьевой и Еремеевой, что мальчик в руках у евреев, и даже именно у Берлиных, и что он вскоре погибнет. Одна из них, Терентьева, была в самом Велиже, другая, Еремеева, в синтюрах, в двенадцати верстах от города. Это таинственное предсказание неминуемо должно было дать ключ для всех разысканий, потому что оно явно несомненно доказывало прикосновенность поименованных двух лиц к самому происшествию. Дело было передано в Вележский поветовый суд, который 1824 года июня 16-го заключил. По недостатку улик евреев освободить от обвинения в убийстве мальчика, но Ханну Цетлин и Йоселе оставить в подозрении, а Шмерка уберена с товарищами, обвинить в распространении ложных слухов о смерти мальчика, который, вероятно, погублен евреями. Главный суд 22 ноября согласился с решением этим, присовокупив, однако же, что ребенок, как явно умерщвлен умышленно, то стараться раскрыть виновных. Губернатор утвердил решение, и дело закончено. В материалах концепции общественной безопасности интернет-версия этой книги Дали представлена в информационной базе ВП СССР, распространяемой на компакт-дисках в разделе других авторов. В каталоге «Сопоставьте» вместе с интернет-версией книги двух раввинов из США Прейгера и Телушкина восемь вопросов по иудаизму для интеллигентного скептика». Также и анализ истории пресловутого дела Бейлиса о ритуальном убийстве представителями киевской еврейской общины в 1911 году Андрюши Ющинского, в котором суд присяжных признал недоказанность обвинения, выдвинутого против Бейлиса лично, более ставит вопросов, чем дает на них ответов. Конец примечания. Эти сведения не позволят вам согласиться с позицией Делуцкого, А предложенные школьникам вопросы вы найдете соответствующими реальным историческим обстоятельствам, о которых свидетельствует рассмотрение более широкого спектра российских книжных публикаций и периодических изданий тех лет. Последнее поставит вас перед вопросом, кто такой сам далуцкий невежественный, самоупоенный графоман либо прожженный, циничный подлец? А также и перед вопросом, Кто и в каких целях Доллуского употребляет, и почему некоторые историки и учителя стоят горой за его учебник. То есть, чтобы опровергнуть ложь, излагаемую на основе исторически достоверных фактов (в скобках три восклицательных знака) в историческую концепцию оппонента надо добавлять иные факты. упоминания которых кто-то избегает либо в силу свойственного ему субъективизма, либо в силу того, что ему известно, что эти факты развеют в хлам столь тщательно выстраиваемый им ложный исторический миф. Примечание. Также и лживый исторический миф, раздуваемый Резуном, Суворовым, Ледокол, День М и другие – Невозможно опровергнуть с фактологических позиций культового в СССР и в нынешней России лживого исторического мифа о якобы внезапном нападении фашистской Германии, поскольку в основе каждого из мифов лежит разная фактологическая база. Конец примечания. Но после того, как предложено ввести в обсуждение исторический факт, с которым связаны вопросы, разрушающие ту или иную концепцию исторического прошлого, ее приверженцы либо вынуждены будут от нее отказаться, и честные из их числа вам же скажут спасибо за то, что вы освободили их из-под власти ложных представлений об истории, либо вынуждены будут терять лицо и выдумывать идиотские ответы на такого рода вопросы. Если же приверженцам лживой концепции исторического прошлого подконтрольной системы образования и средства массовой информации, когда имеет место в случае заступников Задолуцкого, а также массовое искусства, то они могут развернуть кампанию замалчивания неприемлемой им концепции прошлого и раздувать пропагандистскую кампанию в защиту приемлемой для них концепции, вываливая на людей груды исторически достоверных фактов, подтверждающих приемлемую им версию. Однако при условии, что не менее достоверные исторические факты, ее разрушающие, тщательно и целенаправленно замалчиваются и скрываются». То есть объективность в кавычках учебника истории обусловлена не фактами как таковыми, а чем-то другим, что скрывается за фактами и что через них проявляется в жизни национальных обществ человечества в целом и каждого из людей. Примечание. какую задачу решает вышедший 12 февраля 2004 года на экраны страны фильм о подводниках «72 метра», созданный Владимиром Ивановичем Хотиненко? Пафосным повествованием в художественных образах убедить по принципу аналогии, как можно больше людей, что если первопричиной гибели Курска все же и был внешний взрыв а не внутренней, как о отчиталась генпрокуратура, то это взорвалась не торпеда, которую выпустила по Курску одна из подводных лодок НАТО, от ведшая разведку в районе учений, а мина времен Великой Отечественной войны. Ассоциативная связь, переносящая видеоряд фильма на гибель реального Курска, устанавливается через общность для фильма и реальной трагедии, По крайней мере, двух обстоятельств. Во-первых, обе лодки гибнут в ходе учений. Во-вторых, обеим поставлена боевая задача атаковать торпедами флагманский корабль условного противника, идущий в составе ордера, то есть боевого или походного порядка кораблей. В-третьих, на борту присутствует гражданский специалист. Соответственно, такого рода набору совпадений, как бы случайных, На реальную гибель Курска переносится и вымышленная причина гибели лодки из фильма «Подрыв на всплывшие мини времен Великой Отечественной войны». О несостоятельности официальной версии гибели Курска смотри в материалах концепции общественной безопасности работу «Российское общество» и гибель АПЛ «Курск» 12 августа 2000 года. Так Владимир Хотиненко запятнал себя еще раз. В прошлом он создатель мусульманина. Этот фильм плох тем, что он не показывает мировоззренческих причин несовместимости библейской и коронической культур, хотя должен был бы это показать, что посодействовало бы скорейшему прекращению многих до ныне пылающих и тлеющих конфликтов на почве разногласий библейских и коронического вероучения. А если говорить о том, какие действительно актуальные проблемы в жизни нашего общества мог бы высветить, но не высветил тот же самый фильм 72 два метра» с одним единственным изменением в сюжете, то и истории известны две наиболее частые причины, по которым в мирное время подводные лодки оказываются на дне с затопленными отсеками. Первое. В их проектах допущены конструктивные ошибки – Верфи и заводы-поставщики корабельного оборудования допускают брак при строительстве и ремонте подводных лодок. Кто-то был недобросовестен в труде на берегу, а экипаж лодки расплачивается за их недобросовестно с десятками жизней. А виновных потом большую часть не найти. Кто те мерзавцы, что при строительстве Курска не сняли технологическую заглушку в датчике давления в отсеке? В результате их недобросовестности, когда отсек был затоплен, автоматическая система отдания аварийного сигнального буя не сработала, и буй остался в своем гнезде на верхней палубе. К моменту проведения следствия соответствующие архивы заводостроители были уже уничтожены, а сами подлецы бракоделы с повинной не явились. Вторая — ошибки экипажа. или плохая организация службы на самой лодке, либо на повредившем ее другом корабле. Но поскольку задача за решение, которой Хатиненко заплатили, состояла в том, чтобы не высветить проблему действительно общественной значимости, а в том, чтобы покрыть ложь, то для того, чтобы лодка в фильме оказалась затопленной на дне, а экипаж начал мужественно бороться за живучесть, проявляя героизм и лучшие человеческие качества, пришлось высосать из пальца завалявшуюся мину времен Великой Отечественной войны. На наш взгляд, снятый американцами фильм «К-19» о подвиге ее экипажа с жизнями и здоровьем, заплатившего за конструктивные ошибки и дефекты, куда честнее и патриотичнее по отношению к России, нежели скрытая за кадром подлость авторов фильма «72 метра». Конец примечания. Все это приводит к вопросу, а что, собственно, мы хотели бы извлечь из учебника истории? Что учебник истории должен дать нам? В нашем понимании ответ на этот вопрос можно сформулировать так. Учебник истории должен дать образные представления о том, что в жизни общества людей персонально, Чем обусловлено в потоке событий, описываемой эпохи? Событий как внутренних по отношению к этому обществу, так и событий внешних по отношению к нему и проникающих в него извне. По существу это означает, что объективный учебник истории должен представлять собой описание исторического процесса, которое без привлечения к рассмотрению фактов оказывается невозможным.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 Василий Осипович Ключевский. Курс русской истории. Лекции первые. Цитировано по изданию на Каппадиски МЦФ и ДДК Москва. Конец примечания. Однако это описание должно быть устойчивым по отношению К добавлению в него в качестве иллюстрации любых других исторических достоверных фактов и обличать хотя бы некоторую часть исторически недостоверных, как бы фактов, то есть вымыслов о прошлом, злоумышленно возведенных в ранг фактов или некоторым иным образом оказавшихся в таковом ранге. Примечание. Речь идет Только о некоторой части. Поскольку обоснование достоверности многих фактов, которые могут быть положены в историческое повествование, требует иных, внеповествовательных средств, археологических и архивных находок, целенаправленных экспертиз текстов и артефактов на основе достижений химии, физики, лингвистики, сопоставительного анализа с аналогами и тому подобного, А брасщики того рода учебников «истории», в кавычках, выстроенных на сплетнях и собственных вымыслах и домыслах авторов и представленных в форме произведений художественной литературы, эпопеи «Дети Арбата» Рыбаков и «Московская сага» Аксенов, писательница Евгения Семеновна Гинзбург, его мать, фильм «Турецкий гамбит». Конец примечаний. Последнее устойчивость излагаемой концепции исторического прошлого по отношению к добавлению в повествование достоверных фактов извне и саморазоблачению в ней хотя бы некоторых части вымыслов, и есть критерий объективности всякого текста и из устного выступления на тему течения исторического процесса. Этот критерий объективности исторического повествования по существу означает, что историческая наука, наука такая же точная, как и математика, но точность исторической науки основывается на других понятийных описательных категориях.